предисловие. Медицина движется вперед огромными скачками. Один из них произошел на рубеже xix 20 веков, когда ощутимую практическую помощь медикам оказали химия и физика. Появились первые синтетические лекарственные препараты, рентгеновские лучи, электрические приборы. Сейчас мы живем во время такого же скачка, связанного с информационными технологиями. Возможности современной диагностики просто поражают. Можно своими глазами увидеть многие процессы, происходящие на молекулярном уровне, а те, что пока нельзя рассмотреть, можно смоделировать и изучить. За последние лет 30 мы узнали о головном мозге больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Диагностические приборы становятся все сложнее, в принципах работы некоторых из них разбираются лишь очень узкие специалисты. Что уж говорить о рядовых врачах и их пациентах, и этим Активно пользуются разного рода шарлатаны, которые с удовольствием наживаются на пробелах в знаниях. Распознать мошенников не так просто. Они активно маскируются под докторов, перенимая не только антураж настоящих клиник, но и терминологию. Тем не менее, есть несколько черт, объединяющих всех около медицинских дельцов. Вот в них-то мы и попытаемся разобраться, рассмотрев как общие теоретические вопросы, так и чистую практику, прикладное шарлатановедение. В первую очередь, конечно, это будет интересно тем, кто хочет знать, как устроены распространенные методы обмана доверчивых граждан с помощью диагностических чудоприборов? Если у вас есть старшие родственники, эта книга для вас. У людей в возрасте снижена критичность восприятия, чем и пользуются самые разнообразные мошенники, в том числе околомедицинские. Вместе с тем пожилые люди чаще доверяют печатному слову в твердой обложке, так что использовать вразумляющие аргументы, надеюсь, станет чуть проще. Если вы врач, эта книга тем более для вас. Медик не обязан знать, как устроен тот или иной диагностический прибор для того, чтобы назначать пациенту исследование, и интерпретировать его результаты с точки зрения клинициста. Но он должен быть в курсе, когда с его помощью людей пытаются обмануть, что как минимум аморально, а иногда и противозаконно. «Откуда мне это известно?» «Из личного опыта, хотя ссылаться на него и ненаучно». Уйдя из армейской медицинской службы в 2001 году, я несколько лет пытался найти себя на гражданке. Эти поиски приводили меня в очень разные места, в некоторых из них занимались и альтернативной медициной. Так мне довелось поработать биорезонансным диагностом и распространителем БАД, побывать на обучающих семинарах, ознакомиться с информацией для своих, которые предпочитают не делиться с потенциальными пациентами, точнее, клиентами, как их принято называть в этой среде. К счастью, фундаментальное и очень качественное образование, полученное в тогда еще Ленинградской военно-медицинской академии имени Кирова, не позволило мне скатиться в псевдонаучную пропасть. Кроме того, появился профессиональный интерес к коллекционированию, вдумчивому препарированию и тщательному классифицированию шарлатанских методик, регулярному ознакомлению с мировым опытом по теме. Благо, неплохое знание английского позволяет читать исследования в оригинале и общаться с коллегами, как врачами, так и журналистами из США, Канады, Великобритании, Австралии и других стран нашей большой планеты. К тому же, мне посчастливилось поработать и в по-настоящему продвинутых медицинских компаниях, где диагностика базировалась на очень серьезных разработках самого что ни на есть переднего края науки. Удалось встретить людей, досконально разбирающихся в применяемых методиках и способных простыми и доступными словами объяснить сложнейшие процессы, протекающие в глубине диагностических приборов. По сути, я побывал и на темной, и на светлой стороне современной медицины. И знаете, на свету намного лучше, комфортнее. И никаких ночных препирательств с совестью. Надеюсь, что большинство читателей воспользуются проложенным мною маршрутом во вход наиболее увесистых псевдомедицинских граблей в диагностике.